Глава 5 Фернандес, узнав, что им предстоит работать вместе, удивленно вытаращил глаза. Он молча выслушал инструкции Сета, деревянной походкой вернулся к своему столу, смахнул пыль с фуражки, проверил револьвер и стал подниматься по лестнице, ведущей в фойе. Они взяли джип Персис и всю дорогу ехали в таком напряженном молчании, что, казалось, любое слово привело бы к взрыву, как искра. Если честно, когда Джорджа Фернандеса оставили в Малабархаусе, Персис была крайне удивлена. После дела Хэриута она подала на него официальную жалобу. Полицейский, который скомпрометировал расследование, сливая информацию прессе, Персис была уверена, что Фернандесу устроит страшный разнос — но его как будто даже не осуждали. Она не понимала, почему, а Асет отказывался разговаривать на эту тему. Конечно, с самого начала было ясно, что ей придется работать с коллегами, которые считают, что женщине не место в сугубо мужском полицейском деле. Но казалось, что к Фернандесу это не относится. Он честный человек, оказавшийся в Малабархаусе только потому, что однажды, преследуя известного преступника, случайно застрелил невиновного. На месте преступления их ждали двое констеблей. Один высокий, другой низкий. Они стояли у основания моста, грызли орехи и болтали строицей и чересчур ярко накрашенных девушек в весьма откровенных саре. Персис вспомнила, что они недалеко от Каматипуры, района публичных домов. Ночь освещала единственная тусклая лампа, у которой велось облако мышкары. Персис взглянула на мост, железную конструкцию над двумя путями. Всего километром восточнее располагался док-принц, И Персис подумала, что рабочие, чтобы попасть с одной стороны путей на другую, вероятно, проходят именно здесь. «Эй, вы двое!» Констебли прервали беседу и удивленно уставились на форму Персис. Чуть повременив, они подошли поближе. Три проститутки растворились в ночной темноте. «Где труп?» Констебли посмотрели на нее, как на умалишённую — и синхронно повернулись к массивному Фернандесу. «Вопрос задала я. Зачем смотреть на него?» Они снова перевели взгляд на Персис. «Мэм», — отважился заговорить высокий констебль, — «тело там дальше, рядом с путями». «Тогда почему вы здесь?» «Там нет света». Позади них появился мужчина. Он пересек мост, зажигая на ходу сигарету. «Это вы так охраняете тело! Представляете, сколько человек могло пройти по месту преступления и все там затоптать, пока вы тут стояли!» Высокий констебль переглянулся с напарником, но на этот раз ничего не ответил. «Ведите меня к ней!» Рельсы сворачивали за угол и растворялись во тьме. Щебень громко хрустел под ногами. «Вы остановили движение поездов?» «Нет, мэм». Они вышли на открытую местность, беспорядочно поросшую травой и небольшими кустарниками, теряющимися в шелестящие ночи. Параллельно рельсам по земле тянулась грунтовая тропинка. Персис не заметила, как оказалась перед трупом. Миниатюрная стройная женщина, вернее, то, что от нее осталось, лежала лицом вниз почти у самых путей. Голова ее была повернута в сторону. Часть лица закрывали истинные черные волосы. Обе ноги были обрублены ниже колена, а самих отрубленных частей рядом не было. Персис вдруг почувствовала, что у нее кружится голова. Дело было не в изувеченном трупе. Она насмотрелась на них в годы раздела, и еще тогда к собственному удивлению, обнаружила, что вид смерти ее не пугает. Дело было в платье. Тёмно-синем платье в горошек, свободного кроя, с короткими рукавами и складками на подоле юбки, как раз у самых коленей. В платье, разбередившем старое детское воспоминание. Однажды, когда со смерти матери Персис прошел всего год, Она пробралась в ее комнату и открыла шкаф с одеждой. Отец пока еще не смирился со смертью жены и отказывался выбрасывать ее вещи. В шкафу Персис нашла несколько модных платьев, из которых одно, темно-синее в горошек, понравилось ей больше всего. Она сняла его с вешалки и надела. Платье было безнадежно велико, но Персис размахивала подолом и притворялась мамой. И это воспоминание стало для нее воплощением горя. Вдруг платье зашевелилось. Ветра не было. Персис сделала шаг вперед, чувствуя, как к горлу подбирается страх, и чуть подвинула правую ногу женщины, вернее, ее обрубок. Из-под платья вылезла тощая черная крыса, отчетливо выделяясь на фоне белеющего бедра. Персис пошатнулась и, с трудом подавив крик, отступила назад. Крыса бросилась в сторону. Некоторое время Персис ждала, пока успокоится сердце. «Когда вы ее нашли, все было так же?» «Да, мэм», — ответил высокий констебль. «Где её ноги?» Констебли переглянулись. «Мы не знаем, мэм». У Персис зачесались руки. Хотелось ударить обоих со всей силы. Разделитесь и найдите их. Это не заняло много времени. Мэм! Низкий констебль размахивал рукой, призывая Персис подойти ближе и указывал палкой в сторону куста примерно в 30 метрах от рельсов. В траве, в слабом лунном свете, блестели две отрубленные ноги. Изящные стопы в сандалиях на черном каблуке, ногти покрыты красным лаком. «Наверное, она легла на рельсы», — подумала Персис. «Хотела, чтобы ее переехал поезд. А что потом? Передумала в последнюю секунду и попыталась отползти в сторону? Это бы объяснило, почему ей отрезала только ноги. Но если она хотела покончить с собой, почему нельзя было просто шагнуть под поезд?» Все полицейские в городе знали, что железнодорожные пути притягивают самоубийц. Поэтому на такие случаи обычно почти не обращали внимания. Но белая женщина, решившая свести счеты с жизнью таким образом, это была редкость, грозившая бюрократам головной болью. Вдалеке раздался гудок, и по рельсам пробежала слабая дрожь. Персис повернулась к телу. Надо отнести ее подальше отсюда. Она сделала шаг вперед, но Фернандес ее опередил. Я отнесу. Он встал над женщиной, взял ее под мышки, поднял как тряпичную куклу. Она весила, наверное, вдвое меньше, чем он. Отошел от путей и аккуратно положил тело на землю, на этот раз на спину. В траве что-то упал зло в сторону. Персис села на корточки рядом с женщиной и откинула волосы с ее лица. Красивая. Это было понятно сразу. Красная помада на губах. Она была похожа на актрису или модель. Таких можно было увидеть в модных журналах, которые отец Персис заказывал для скучающих домохозяек. «Вы ее обыскали?» обратилась Персис к подошедшим констеблям. «Нет, мэм». Нам велели ничего не трогать. Вот бы здесь был Блэк Финч. Конечно, можно послать одного из констеблей обратно в участок, чтобы они ему позвонили. Но к тому времени, как он сюда доберется, может пройти еще столько поездов, что все следы будут уничтожены окончательно. Кто нашел тело? Рабочий из дока. Он чуть не споткнулся об нее, когда шел домой и решил сообщить в участок. «Больше он ничего не нашел. «Если и нашел, то нам не сказал», — ухмыльнулся констебль. Персис задумалась. «Ждите здесь». Она дошла до джипа и быстро вернулась обратно с перчатками и фонариками. «Если Арчи Блэкфинч чему-то ее и научил, так это тому, что всегда надо быть на готове». Констебли посмотрели на нее так, будто она держала в руках подожжённый динамит. «Наденьте перчатки. Будем искать улики». «Будем искать где?» — не понял низкий констебль. Персис подавила в себе желание сказать ему что-нибудь грубое и спокойно объяснила, чего хочет. В это время рельсы задрожали отчетливее, затем послышался стук, и не успели они опомниться, как мимо, грохочая и сверкая, промчался поезд. Они подождали, пока он скроется за поворотом. Потом все четверо разделились и, встав на колени, принялись шарить в траве. Фернандосу явно не понравилась эта идея, но он решил не спорить и тоже, опустившись на землю, методично изучал пространство вокруг. «Мэм!» Персис встала на ноги и подошла к высокому констеблю. Он что-то держал в руке. Это была круглая эмулированная брошь размером чуть больше дюйма, увенчанная красно-золотой короной. В центре было изображено нечто, напоминающее меч, лежащий поверх арбалета на фоне палящего солнца. По краю шли слова, написанные золотыми буквами, но повреждения не позволяли их разобрать. На ленте под кругом были еще два слова, на этот раз черного цвета, и их даже можно было прочесть — «верум экскуиро». Наконец, на обратной стороне Персис обнаружила еще одну надпись, бегущую по краю круга. Г. У. Миллер ЛТД Бирм. Брошь была тяжелая, очевидно, не из простого металла. Может, это не ее? сказал Фернандес, заглядывая Персис через плечо. Кто еще мог обронить здесь такое? Персис вгляделась в окружающую темноту. Ночь становилась всё глубже. «Как эта женщина вообще здесь оказалась?» «Может, пешком?» «Взяла такси до главной дороги, а дальше дошла сама?» «Это было возможно». «Почему здесь?» — прошептала Персис самой себе. «Что?» Она не стала к нему поворачиваться. «Почему она решила покончить с жизнью именно здесь?» «Почему не броситься в море?» «Почему она пришла сюда?» На это у Фернандеса не было ответа. Персис разглядела в темноте пару светящихся глаз. «Где-то залаяла собака, потом еще одна. Надо отвести ее в морг». Персис отправила одного из констеблей в участок за катафалком и снова вернулась к телу. Фернандес опустился на корточки и потянулся к женщине. Что ты делаешь? Собираюсь ее обыскать? Это первое, что она должна была сделать. Не трогай ее, я сама, резко сказала Персис, стараясь скрыть раздражение. Фернандос уставился на нее. Персис почувствовала его злость, но он молча встал и отошел в сторону. Осмотр не занял много времени. Ничего, сказала Персис. Ни бумажника, ни паспорта, ни предсмертной записки. Вдруг ей в голову пришла мысль. Как она могла попасть сюда без денег? Чем она тогда заплатила таксисту? Может, у нее было с собой ровно столько, сколько нужно? Или она не взяла сдачу? Там, куда она собиралась, деньги все равно ни к чему». Персис бросила на Фернандоса недовольный взгляд, но его глаза были устремлены вниз, на тело. «Так не одеваются, когда собираются покончить с собой», — сказала Персис. «Так скорее идут на свидание». «А у тебя было много знакомых женщин, которые покончили с собой?» Персис покраснела и была рада тому, что в темноте этого не было видно. Она снова поднялась на ноги. «Первым делом нам надо выяснить, кто она такая». Она снова посмотрела на женщину. «Такая красивая. Что могло заставить ее лишить себя жизни? Такой одинокий конец. Такой бессмысленный». Персис не нравилось, что констебли так беспечно оставили тело. После раздела некоторые ее иллюзии пошатнулись. Долгие годы воплощением зла были англичане. Ни один индиец не был способен на ту немыслимую жестокость, с которой вели себя европейцы. Но зверства, совершавшиеся во время религиозных стычек и бунтов, показали, что на самом деле для ее соотечественников человеческая жизнь стоила так же мало. Кто она? Кем она была? Бомбей. Город надежд. Но надежды разбивались, а город жил дальше, безразличный и равнодушный. Борьба за независимость уходила в прошлое, и Бомбей снова возвращался в старые добрые времена. Процветали бары и клубы, киностудии один за другим штамповали фильмы, но кошмары, разрушившие страну, все еще бурлили под этим спасительным глянцем а иногда они вырывались наружу. По дороге к Малабархаусу Персис почувствовала, что Фернандес хочет что-то сказать и сдерживается из последних сил. Напряжение становилось невыносимым. Наконец он заговорил, не глядя на Персис. — Ты сказала нам. — Что? — Первым делом нам надо выяснить, кто она такая. — И что? — Сет поручил это дело мне. Персис сделала глубокий вдох. — Под моим контролем. — Расследование веду я, и приказы должен отдавать я. — Это не главная часть расследования — отдавать приказы. Злая тишина свернулась между ними в клубок, как нежеланный ребенок. Остаток пути они провели в молчании. Персис высадила Фернандеса у Малабархауса и наблюдала за тем, как он резкими шагами направился к Рикшину на углу здания. Вдруг ее взгляд упал на черные студы Беккер, припаркованные через дорогу. В водительском кресле сидел мужчина. Она не могла разглядеть черты его лица, но профиль... Было в нем что-то... И тут она его узнала. Не может быть. Персис вышла из джипа и пошла к машине. Сердце в груди и с каждым шагом стучало все громче. Но когда ей оставалось еще около дюжины ярдов, Студебеккер вдруг резко сорвался с места и стремительно скрылся в потоке машин. Персис растерянно застыла на месте, чувствуя, как пульсирует кровь. Это не мог быть он. Просто обман зрения. Она глубоко вздохнула и, развернувшись, направилась обратно к своей машине.